Театр и вешалка. Полистал справочник для поступающих в вузы. Его одного достаточно, чтобы не сожалеть о молодом студенческом времени. Разве лишь о себе сожалеть тогдашнем? А время текло не самое приятное. Я почти не готовился к вступительным экзаменам, потому что был занят разными романтическими делами. Они меня настолько захватили и зарядили, что я как бы походя, не особенно вникая, сдал все на пять и думал, что мне за это полагается аксеновский тройной компот. Однако меня, не предлагая никакого компота, заставили выставить очередь в ректорат. В мрачный коридор набилась толпа, посетители ректората сменялись с пулеметной скоростью. Я совершенно не помню, каких таких благ я дожидался в чистилище. По-моему, там ничего не выдавали. Я зашел, меня назвали, и сказали, какой я молодец, что все так изумительно сдал, и нечто приземистое, похожее на амфибию удовлетворенно квакнула. Ого. Наверное, пожала руку и выпроводила. Скорее всего, это и был ректор. На другой день, если не путаю хронологию, состоялось собрание курса. Вот оно, решил я, началось. Сутулый человечек с прилизанными волосами вышел и начал рассказывать о правилах поведения и выживания в колхозе. Это был наш декан. Чудесный, как потом оказалось, человек, но тогда он мне не показался чудесным. «Стране нужна морковь!» — сказал он с некоторым надрывом. Потом мы все потянулись во двор. Шел дождик, мы сгрудились и стали смотреть на торжественного Гиппократа, который вышел к нам, завернутый в белую тряпку и что-то держа в руках, не то свисток, не то погасший факел, а может быть, змею и рюмку. Он был далеко, и я плохо его разглядел, и слов его не понял, потому что он изрыгал какие-то крылатые латинские слова». Напутствовал нас в колхоз, как это было принято у римских легионеров, которые, черт его знает, какое имели отношение к греческому доктору. Я собрал чемодан и покатил, как Сидор Поликарпович, в первую ходку. Страна хочет моркови. Она всегда хотела моркови, желательно отварной, и продолжает хотеть. Ее всевидящему оку не хватает каротина. Еще больше она хочет не моркови, а морквы.